Глава 12. Брель. Я пересекаю футбольное поле и выхожу через задние ворота вместо того, чтобы пройти через передние. Понятия не имею, будут ли меня ждать на выходе Рой Смика или девочки из общежития, но это вряд ли. Что подтверждается. Проходит полчаса, и мне никто не звонит и не пишет с вопросами о том, куда я чёрт побери делась. Я всегда могу сказать, что осталась помогать своему учителю, но если они спросят его, сомневаюсь, что он солжёт им ради ученицы, которую даже не знает. Впрочем, вряд ли они спросят, да и у меня нет причины врать. Технически я тут свободный игрок, пока меня не вызовут строители игр, а именно Ройс, чёртов Брейшо со своим бесконечно меняющимся настроением. Следуя именно этой логике, я сажусь в городской автобус и проезжаю 45-минутный маршрут до края города, до линии, где заканчивается мир Брейшо и начинается реальный. Сразу за этими кварталами сады с миндальными деревьями и маленькие частные виноградники. Они простираются на мили, и в самом конце за ними находится шоссе. Оно тоже тянется несколько миль. до следующего настоящего города, и именно по этой причине город, в котором я нахожу сейчас, функционирует именно так. Ну, по этой причине и из-за денег, которые через него текут. Деньги это власть, но деньги это не всегда хорошо. Вряд ли кто-то мог бы догадаться, но мы с моим братом не были бедными. До богатства Брейша нашей семье, конечно, было далеко, но бедными мы не были. Голодали ли мы с братом? Да. но только в качестве наказания. Имели меньше, чем хотелось бы, побрякушек и были чемпионами по донашиванию одежды? О, да, но опять же, в наказание. Мы были хилыми и молчаливыми, как и хотелось нашим родителям. Мой брат по-прежнему не особо разговорчив, но далеко не хил, хотя его внешний вид обманчив. Если наш отец чему-то и научил его, так это тому, как прятать то, что не должны увидеть остальные. Я тоже в этом поднотарела, но что касается силы, то я пока ещё пытаюсь выяснить, в чём заключается моя. Я не могу изменить доброте, и именно за это меня больше всего ненавидил отец. Он говорил, что у меня душа на распашку и однажды её разорвут в клочья, если этого не сделает он сам. Вот только он не понимал, что я была такой, какая я я есть, потому что он был таким, какой он есть. Это была не слабость, это был выбор. Моя душа всегда была на распашку, чтобы мой брат знал, я всё ещё могу любить. И признаюсь, чтобы досаждать с нашим родителем, мне нужно было показать им, что я не ожесточилась и не сломалась, как они того хотели. Я видела то, что они пытались скрыть. Я очень рано поняла, что наши родители не были нормальными, хорошими или даже приличными, и я знала, что никогда не стану такой, как они. Из-за этого я более чем признательна своему брату. Мы с ним, несмотря на всё происходившее, любили друг друга, и одного только этого было достаточно, чтобы пережить завтра, которое мы знали, будет точно таким же, как сегодня. Мой брат. Кстати, где он? Я сижу на краю пластикового, обитого войлоком автобусного сиденья и смотрю в окно. Надо достать телефон, но ехать осталось недолго. Мне нужно сосредоточиться, так что сую его обратно в сумку. поднимаю руку, чтобы дёрнуть за провод, протянутый над окнами, так водитель поймёт, что нужно остановиться на следующей остановке, но когда моя ладонь касается провода, я трушу, кто-то ещё тянет за него. Полагаю, дело сделано. Мы останавливаемся. Я бы могла и не выходить из автобуса, но всё же выхожу, спускаюсь по ступенькам и иду по своей старой улице впервые спустя 4 года. В тот день, когда я уехала, я пообещала себе, что ноги моей здесь больше не будет, что я никогда больше не вспомню про это место. Но никогда длилось всего несколько месяцев. Как в поговорке: мы хотим того, чего иметь не можем, только в возвращённом понимании. Я видеть не могла свой дом, но когда меня отослали и я лишилась этой возможности, мне захотелось постоять на улице перед ним. Я представляла себе это тысячу раз, и каждый раз рядом со мной был бас. Я проигрывала в голове всю эту ситуацию и неизбежный разговор. Мы бы ждали здесь, через дорогу, пока наша гостиная заполнится дымом, а Цупанатбется свежий воздух, чтобы раскурить сосновый табак. Он выйдет на крыльцо и замрёт, заметив нас, днём, когда на нас могут пялиться все соседи. Что бы он сказал? Что бы мы ответили? Чтобы наш отец попытался сделать, и как бы мы его остановили. Я представляла, как нырнула бы за руль к утлоса, своего брата, как ударила бы по глазам и как коричневый гараж окрасился бы в красное, если, конечно, отец вообще способен течь кровью, как мы. Нет, не способен. Мы с Бассом истекаем кровью изнутри, и никто этого не видит. Боль превращается в жалость, а мы никогда не хотели жалости, поэтому и не показывали, что нам больно. Мы ходили на физкультуру с отбитыми рёбрами и бледными лицами, потому что выказать боль значило спровоцировать вопросы, а спровоцировать вопросы значило спровоцировать отцовские кулаки. Лучше было молчать. Нужно было хранить секреты. Доверие не существовало. У нас не было убеждённости, что отец не убьёт нас или что наша мать нас спасёт. Мы не доверяли сами себе. А это значило, что не могли доверять и друг другу, не потому, что думали, будто можем причинить друг другу вред, а потому, что могли сделать что угодно ради друг друга, что угодно, в любой момент, неважно что именно. Люди постоянно твердят, что готовы умереть за тех, кого любят, и глазом не моргнув. Обычно добавляют они, но большинство из них никогда не сталкивались и не столкнутся с ситуацией, когда им бы пришлось подкрепить свои слова делом. А легко говорить: "Я за тебя умру" в момент душевного подъёма или в попытке доказать свою любовь и преданность. Но сделали ли бы они это на самом деле? Если бы вы смотрели в дуло изготовленного на заказ Глока со снятым предохранителем, они бы встали перед ним, заградив вас. Наверняка нет. и в порядке. Мой локоть поднимается, отлетает назад, но парень успевает отскочить, чтобы не получить в челюсть. Он осторожно отступает назад. Эй, прости, не хотел тебя напугать, но мы вышли из автобуса почти 5 минут назад, и ты всё это время стоишь и смотришь на знак стоп. Отворачиваюсь от знака. Я и понятия не имела, что таращилась на него. Однажды отец ударил меня об него головой. Бас учил меня кататься на велосипеде. Мама вышла из дома, делая вид, будто гордится, а я отец вышел вслед за ней. Я упала, и отец подошёл ко мне. Именно так поступил бы идеальный отец, да? Поднял бы свою маленькую девочку с земли, когда та лежит распластавшись. Он поднял и мой велосипед тоже. Он даже помог мне снять шлем, пока Бас настороженно наблюдал за этой сценой с извинением в глазах. А потом Когда мы пересекли улицу, отец сделал вид, будто споткнулся, и моя голова совершенно случайно ударилась прямо о металлический знак. В центре лба выросла огромная шишка. Для всех вокруг это была безобидная случайность. Я бы и сама так подумала, если бы он не наклонился ко мне и не сказал. «Теперь ты знаешь, каково тебе будет, когда ты снова упадёшь». В ту же ночь он выбросил мой шлем в мусор. «Парень...» Прокашливается, и я моргаю, чтобы стереть воспоминания, и говорю первое, что приходит в голову. «Мне не нравится этот знак». Он издаёт смешок и окидывает меня взглядом. «Ага, я тоже не в восторге от знака уступить дорогу, что в квартале отсюда», — шутит он. «Тебе туда?» Он указывает вперёд. Я киваю. «Ну, я был скаутом, а скауты нужны, чтобы помогать людям переходить через улицу». «Пожилым людям», — он улыбается. Я надеялся, что ты не знаешь. У меня врывается лёгкий смешок, и мы оба ступаем на край тротуара. Он не извращенец, не пытается взять меня под руку или за руку, не притормаживает, чтобы взглянуть на мою задницу. Мы просто переходим улицу бок о бок. Я ничего не говорю, пока мы идём мимо первых домов, но когда мы доходим до следующего квартала, он поворачивается ко мне. Я смотрю на его русые волосы, в его светлые глаза. Он приподнимает голову. Ты как будто не особо хочешь туда, куда идёшь. Так и есть. Он кивает и отводит взгляд. В паре улиц отсюда есть фургончик с тако. Парень указывает туда, откуда мы пришли. Я бы поел. Ага. Я бы тоже. Он улыбается, и мы идём к фургончику, заказываем бурито и садимся друг напротив друга за уличным столиком. Итак, он смотрит на меня. Итак, Меня врывается смешок. «Надеюсь, я тебя ни от чего не отвлекаю?» «Совсем нет. Я именно сюда и направлялся». Я сдвигаю брови и улыбаюсь. «Но ты же шёл в противоположном направлении». Он открывает рот, но потом просто смеётся. «Ага, нет. В смысле, я планировал заработать изжогу в обед. Решил, что можно сделать это и пораньше». Я тоже смеюсь. «Так куда ты шёл?» «О, эм, я пропустил свою остановку. А ты?» Ты как будто знаешь этот район. А с чего ты взял, что я тут не живу? Я бы уже увидел тебя как-нибудь по дороге домой, если б ты тут жила. Так ты же вышел не на той остановке. Шучу я. Он хмурится, но издаёт смешок. Ага, нет, я Его прерывает звонок моего телефона. Достаю его, смотрю на экран и вижу на нём имя Райса. Можешь ответить? говорит парень. Бросаю на него взгляд и вижу, что он смотрит на мой экран. Поверь мне, я должна. Шучу я, хоть он и не понимает. Поднимаюсь со стула и отхожу на пару шагов. «Привет», — говорю Ройсу. «Тебя нет ни дома, ни в школе, ни между ними. А значит, остаётся только одно место, маленькая Бишоп». «Ага, верно. Как будто он ожидает. Твоей мамы там больше нет». Я замираю. «Мы избавляемся от мусора, как только о нём узнаём. Никаких исключений». «Она...» Я умолкаю. Где она? Где ты? Я клянусь на чёрт. Он вообще назвал мне своё имя. Погодите. Я разворачиваюсь. А где ты? Ройсу умолкает. Я держу телефон возле уха, а сама с улыбкой поворачиваюсь к столику. Мне пора. В уголках глаз парня появляются маленькие складки, но он моргает, и они тут же исчезают. В этот момент называют номер нашего заказа. Парень кивает, поднимает палец и бежит за заказом, быстро протягивает мне мою порцию и спрашивает, «Как тебя зовут?» «О, да, имена». «Бриэль». Он кивает, и его губы расплываются в улыбке. «Бриэль, а я Август. У тебя пять секунд, чтобы сказать мне, где ты?» Звучит голос Ройса в трубке. «Рада была познакомиться. Может, как-нибудь еще увидимся?» «Непременно». Я замираю, потом машу ему рукой и поспешно ухожу. Я перехожу одиннадцатую по улице J, говорю в микрофон. Я на десятой, пересекаю I. С округлившимися глазами подхожу к дороге. Сияющий чёрный внедорожник выворачивает из-за угла и останавливается прямо передо мной. Я не вижу, кто за рулём, сквозь лобовое стекло, но всё равно иду к пассажирской двери и сажусь. Рой смотрит на меня, на бурито у меня в руке и отъезжает. Сворачивает к фургончику Стака, останавливается и выходит. медленно идёт, прощупывая взглядом людей вокруг, но Августа среди них нет. Я не знаю, куда делся этот парень. Нет и будто не было. А Ройс подходит к окошку, несколько секунд говорит с мужчиной в фургончике и не возвращается в машину, пока не получает свой бурито. Его лицо сурово, а глаза он прячет под чёрными солнечными очками. Молча он везёт меня обратно на территорию Брейша и тормозит перед общежитием. Я выхожу из машины. И поднимаюсь в дом, сразу иду к себе в комнату, запираю двери, захожу в ванную, чтобы помыть руки. Выхожу и замираю. Ко мне в окно влезает т рось. Он ничего не говорит, ведёт себя так, будто это нормально и садится прямо на ковёр. Он начинает есть, так что я опускаюсь рядом с ним и делаю то же самое. Откусив несколько раз, он начинает говорить и задаёт совсем не тот вопрос, который я могла бы ожидать. А ты кто? В смысле? По знаку зодиака. Он поднимает на меня взгляд. Ты спросила, кто я? А ты? Я улыбаюсь, наверное, даже черезчур широко. Я Рак. Он кивает, но снова не комментирует, а вместо этого меняет тему, как я и ожидала. Если тебе скучно, найди чем занять своё время. Я смотрю на него, он тоже бросает на меня взгляд. Тебе нельзя вот так уходить, не здесь, особенно когда тут витает в воздухе такое дерьмо. А здесь бывает вообще так, чтобы ничего не происходило. Нет. Его лицо выражает твёрдость, и спустя секунду он отводит взгляд. Мика говорил, что некоторые парни из его общаги сейчас на работе, типа их отправили куда-то на несколько дней, но скоро они вернутся. У меня внутри всё сжимается. Это здесь норма? В его взгляде появляется подозрение. И иногда. А что? Мне ещё со столькими нужно познакомиться. Это не ложь. Я кусаю борита. Тебе не нужно ни с кем знакомиться, отвечает он. Когда это изменится, и если это изменится, познакомишься. Изменится, потому что я хочу. Он долго смотрит на меня, а потом вскакивает и вылезает в окно, но перед тем, как исчезнуть, суёт голову в комнату. У нас сегодня намечается кое-какая хрень. Будь на улице в 10. Я с улыбкой поджимаю губы. В 10. Дерзкий плейбой вскидывает голову. Думаю, будет как раз. Я фыркаю от смеха. И куда мы поедем? Он приподнимает подбородок. Знакомиться с людьми день-день. День-день. Я наклоняюсь вперёд, положив руки на подоконник. Это даже не оригинально. Уголок его рта приподнимается. Уверена? Открываю рот, но блеск в его глазах заставляет меня промолчать. Мне нравится, когда он такой, но когда он уходит, Я понимаю, что это неправда. Думаю, он мне нравится любым. Упс.